Прекрасная Бертальда, приёмная дочь герцога, пообещав перчатку в обмен на то, что он немного пошатается по тёмному мрачному лесу с привидениями и закладки поищет. Помимо рыбака и его жены, в хижине ещё живёт озорная юная девушка по имени Ундина. Как поведал рыцарю рыбак, Ундина не их родная дочь, Да, ещё ребёнком утонула в озере, но в тот же день им по страховке выдали Ундину. С тех пор они воспитывают её как свою. По замыслу автора, Ундина ведёт себя капризно и непочтительно. Но, честное слово, современные подростки дали бы этому парню прикурить. Тут удачно разыгралась гроза, и проницательный читатель понимает, что Ундина умеет управлять погодой. А потом как раз во время священника к дверям намыло. Мимо проплывал. Ничего особенного. Хватило одного грозового вечера, чтобы Хюльбранд забыл о Герцеркской дочери и решил взять себе в жёны дочь простого рыбака. И вот чудо! Сразу после венчания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 Родная дочь того самого рыбака и его жены и сообщает об этом во все усышние. Приёмная дочь герцога от таких перспектив не в восторге. От стресса она ведёт себя паршиво и портит отношения и с приёмными, и с родными родителями. Изгнанная ото всюду, она мыкается по съёмным квартирам, пока Ундина не приглашает её погостить у них в замке. Там как-то химия снова возникла между Бертальдой и Хульбрандом. Камнем приткновения стал фонтан. Ундина, которую до сих пор навещают навязчивые родственники с одна озера, просит мужа заделать фонтан во дворе. "Зря", говорит она. "Мы им тут безвизовый режим открыли".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 рядом с водой, чтобы её семья не решила, что ей тут плохо живётся. Так они дальше и живут втроём, пока не решают поехать в отпуск, в путешествие по Дунаю в Вену. По пути Килаборн, у которого был плохой день, чинит им всякие препятствия, вроде бурь и гроз, но Ундина всякий раз останавливает непогоду. Чем неожиданно, не ввлекает на себя подозрения в ведовстве. Ага, лучше бы потонули за тус чистыми душами. Вдобавок, Кюлаборн зачем-то крадёт драгоценное ожерелье у Бертальды, и Ундина немедленно предлагает возместить ущерб Караловым. Но тут что-то пошло не так. Напряжённая атмосфера, ограниченное пространство,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 А чтобы превратиться в ручей, который обовьёт кольцом его захоронение. Вот так вот. Пожалуйста, не пейте воду из фонтанов и оформляйте охранный ордер.